Глава 22. Необъяснимое убийство. В крайнем волнении я наклонился над телом репортера и с радостью увидел, что он спит. Он спал глубоким, но нездоровым сном, каким забылся недавно Фредерик Ларсан. Руль тоже оказался жертвой снотворного, которое кто-то добавил нам в пищу. Но почему же я не последовал по их стопам? Я решил, что снотворное было добавлено в вино или в воду. В таком случае все объяснялось просто. За едой я не пью. От природы, склонной к полноте, я соблюдаю так называемый сухой режим. Я сильно потряс руль Табиля, но заставить его открыть глаза мне не удалось. Сон этот был без сомнения делом рук мадемуазель Стенджерсон. По всей вероятности, она подумала, что гораздо больше, чем отца, ей следует бояться бдения этого молодого человека, который все предвидит и знает. Я вспомнил, что дворецкий, подавая нам обед, Рекомендовал превосходные шабли, которые он принес явно со стола профессора и его дочери. Через четверть часа, учитывая чрезвычайные обстоятельства, из-за которых нам необходимо было бодрствовать, я решился на крайние меры и вылил руль Табиилю на голову кувшин воды. Наконец он открыл глаза. Тусклые и безжизненные. Но разве это не первая победа? Желая закрепить успех, я дал руль Табиилю пару пощечин и поднял его на ноги. Удача. Я почувствовал, как он напрягся и пробормотал. «Продолжайте только не так громко». Сочтя, что бесшумные пощечины невозможны, я принялся его трясти и щипать, пока он не смог стоять на ногах. Мы были спасены. «Меня усыпили», — проговорил он. «Ох, я провел ужасные четверть часа в борьбе со сном, но теперь прошло. Не уходите». Не успел он произнести эти слова, как тишину прорезал раздавшийся в замке громкий крик. Настоящий предсмертный крик. «О горе!» — вскричал руль Табиль. «Мы опоздали!» Он хотел броситься к двери, но был еще слишком одурманен снотворным и налетел на стену. Я тем временем понесся, как сумасшедший с револьвером в руке, к комнатам мадемуазель Стенджерсон. Выскочив в главный коридор, я увидел, что какой-то человек выбежал из дверей мадемуазель Стенджерсон и в несколько прыжков достиг лестничной площадки. Я непроизвольно поднял руку и нажал на крючок, Оглушительный грохот выстрела прокатился по коридору, но человек громадными прыжками уже спускался по лестнице. Я бросился следом, крича «Стой! Стой! Убью!» В свою очередь, подбегая к лестнице, я увидел, что из коридора левого крыла ко мне спешит Артур Ранс, вопя. «В чем дело? В чем дело?» В вестибюле мы с ним очутились одновременно. Сквозь распахнутое окно ясно была видна убегающая фигура. Мы инстинктивно принялись палить в нее. «Человек в этот миг находился метрах в десяти от нас. Он споткнулся, и нам показалось, что он сейчас упадет. Мы уже выпрыгивали из окна, когда человек опять со всех ног кинулся прочь. Я бежал в носках. Американец босиком. Надежды на то, что мы его догоним, не было никакой. Если только его не настигнут наши пули. Мы разрядили в него последние патроны, но он все бежал. Правда, бежал он по двору направо, к концу правого крыла замка, в закуток, ограниченный рвом и высокой решеткой. Скрыться он не мог. Со стороны двора бежали мы с ранцем, а в закуток выходила только одна дверь, та, что вела в небольшую комнату под балконом, где временно жил лесник. У человека, несомненно, раненого было метров двадцать форы. Внезапно позади, над нашими головами, открылось окно коридора, и мы услышали отчаянный вопль рультабиля. «Стреляйте, Берне! Стреляйте!» Вспышка выстрела разорвала и без того ясную лунную ночь. В свете этой вспышки мы увидели стоящего с ружьем у двери Дон Джона папашу Бернье. Выстрел его оказался метким. Черная тень упала, но так как человек достиг уже конца правого крыла, то упал он за пределами нашей видимости, за углом здания. Через 20 секунд Бернье, Артур Ранс и я были у этого места. Распростертая фигура лежала у наших ног. Очевидно, разбуженный от тяжелого сна криками и выстрелами, Ларсан открыл окно своей комнаты, и, как раньше, Артур Ран крикнул. «В чем дело? В чем дело?» Мы склонились над тенью, над таинственной мертвой тенью убийцы. Подбежал окончательно проснувшийся Руль Табиэль, и я ему бросил. «Он мертв! Мертв!» «Тем лучше», — ответил репортер, «отнесите его в вестибюль. Потом вдруг спохватился. Нет, лучше отнесем его в комнату лесника». Руль Табиэль постучался в дверь к леснику. Никто не ответил, что меня, естественно, не удивило. «Очевидно, его нет», — проговорил Руль-Табиль. «Иначе бы уже вышел. Давайте отнесем тело в вестибюль». Когда мы добежали до распростертой на земле тени, луна зашла за облако и сделалась так темно, что мы лишь касались тела, не различая его лица. А ведь мы так стремились узнать, кто это. Подоспевший папаша Жак помог нам дотащить труп до вестибюля. Там мы положили его на первую ступеньку лестницы. Пока мы его несли, я чувствовал, как по моим рукам течет кровь из ран. Папаша Жак побежал на кухню и вернулся с фонарем. Он наклонился над лицом мертвеца, и мы узнали в нем лесника. Того самого, кого трактирщик называл человеком в зеленом, и кто час назад выходил из комнаты Артура Ранса с пакетом. Но, виденное мною, я мог рассказать Рультабилю только наедине, что в скорости сделал. Не могу обойти молчанием огромное изумление. Я бы даже сказал... Страшное разочарование, которое являли глазам Жозеф Рультабиль и Фредерик Ларсан, присоединившиеся к нам в вестибюле. Они ощупали и осмотрели тело, и зеленые наряды одновременно воскликнули. «Невозможно! Это невозможно!» «Прямо чертовщина какая-то!» — добавил папаша Жак и принялся выражать свое горе с помощью смехотворных причитаний. Он клялся, что ошибся и что лесник не мог покушаться на его госпожу. Пришлось заставить его замолчать. Если бы убили его сына, он не сетовал бы горше. Столь преувеличенные чувства, я объясняю, страхом быть заподозренным в радости по поводу этой драматической смерти. На самом-то деле папаша Жак ненавидел лесника. И обратил внимание, все мы были кто полуодет, кто босиком или в одних носках. Один папаша Жак был одет полностью. руль никак не мог оставить труп в покое. Став на колени, он при свете фонаря папаши Жака начал раздевать мертвого лесника. Мы увидели, как из обнаженной груди течет кровь. Вдруг, взяв из рук у папаши Жака фонарь, журналист поднес его к зияющей ране. Затем он встал и изменившимся тоном со злой иронией отчеканил: «Вы полагаете, что этот человек застрелен из револьвера или ружья, а он убит ударом, нажав сердце?» Я снова подумал, что рультабиль табиль сошел с ума и сам нагнулся к трупу. «Действительно, на теле у лесника огнестрельных ран не было». И только в области сердца виднелось отверстие, результат удара острым клинком.